Глава 28. Теплым летним днем ко входу в гайд Гайдпарт подошла молодая пара. Он – высокий широкоплечий блондин, которого лет через 30 безусловно обозвали быть чистокровным арийцем. Она – невысокая, черноволосая и, на взгляд тамошней публики, слишком худенькая. Впрочем, своему спутнику она казалась в самый раз, как и он ей, а чье-то там мнение ни его, ни ее не интересовало. Народу было немного, все-таки большая часть лондонцев в это время работает, и пара в одиночестве, пройдя под аркой входа, неспешно направилась вглубь парка. — Скорее бы они приехали, — вздохнул Блондин. — Надоел мне Лондон хуже горькой редьки. — Ну вот это, разве это парк? Даже хуже Булонского леса, прости, господи. — Эх, вернемся в Питер, пройдемся по Александровскому саду. — Милый, не ворчи! Улыбнулась девушка. Хотя, честно говоря, от безделья мне тоже иногда хочется покрыть все вокруг соответствующими выражениями. Так что... Стоп. Да, наш отдых явно подходит к концу. Не может быть, чтобы вон те достойные джентльмены шли не по нашу душу. Определить приближающуюся троицу как джентльменов можно было только из чисто английской вежливости. Ну, может быть, еще и из одесской. То есть, одежда-то была еще ничего, но вот назвать их рожей иначе как бандитскими не поворачивался язык.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 Потом ты, потом силовик на случай эксцессов внутри здания, потом медвежатник. Внизу остается два охранника. Технику пришлют сегодня вечером. Написано, что это непосредственно от канцлера. То есть полная фантастика. Я видела такие шнуры и карабины. С обычными не сравнить. Фонарик опять же маленький, как патрон, но светит ярко и целый час. В общем, давай мы пока пройдемся по лавкам, купим черной ткани потоньше, но плотной. Ну и подумаем, что может еще понадобиться. Операция началась через три дня в два часа ночи. С каштана, росшего в 15 метрах от здания Форин офис, соскользнула тоненькая фигурка, затянутая в серое с черными разводами трико. «Все в порядке, работаем», – блеснули зубы на измазанном черной краской лице. Короткая перебежка и двое у самого дома, там, где декоративные воротца давали тень в свете фонаря. Свистнул шнур, взлетая своей петлей к костылю. Несколько секунд, и девушка оказалась на карнизе третьего этажа.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 Никто спрашивать не собирался. К раздаче слонов за эту операцию я приступил с воодушевлением. Ей-богу, тут было за что раздавать. Ко мне попали два последних доклада МИ-6 по России. Танечка при всем ее самообладании чуть не лопалась от гордости. Так, ну себе вы все сами напишите, чего вам хочется. Только умоляю, не скромничайте. И будьте готовы, через пару недель предстоит посещение одного знакомого вам коттеджика. Это у нас что, представление Хайкина к старшему ксеносейфологу? «Давно пора, но маловато. А не тот ли это самый, который мечтал пройтись по родному Бердячеву в мундире? Дадим ему еще и интендантского полковника. Как раз будет вполне соответствовать профессии. Да, но тогда ведь к мундиру и орден какой-нибудь нужен. Я в них не очень разбираюсь. Сами подберите ему весельку под цвет чего-нибудь, и чтоб поразвесестей А эта парочка, они что, жениться надумали? Совет им да любовь. И где у нас тут список конфиската?»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 Насчет воронепроницаемости своего георгиевского кабинета я успокоился только тогда, когда после второй переделки птица сказала, что теперь все в порядке. Надо будет ее в Гачину пригласить, а то мало ли. «Птица, она же москвичка?» — уточнил я. «Да, а Жан Питерец?» «Ну, кто у них начальник, это и без штатного расписания видно». «Так, что у нас тут есть интересного в списочке насчет, где свить гнездо?» «Ага, Тропарева».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 покачала головой Татьяна. «Мари говорит, что с этой войны вы вернулись каким-то другим. Она вас даже слегка побаивается. Мне, правда, кажется, что это не так. Вы раньше таким были, как сейчас. Просто притворяться стали меньше. Вот и все. Так что, мне доложить об успехе своей миссии? Все равно на днях в Крым придется слетать». «Хорошо, докладывайте. Мол, два часа подряд исходили красноречием, расписываем мне прелести... Ну, не знаю, сами придумайте чего. И достучались, мол, до моей загрубевшей в трудах и интригах души».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 То, что Третий Интернационал принял соответствующую резолюцию, это хорошо, но мало. Подумать только, вождь народный трибун Джеймс Ханнолли сейчас вынужден колбаситься в Штатах, деньги на борьбу зарабатывать. Нефиг, сразу дадим, там и без него есть кому поддержать прогресс доения. А Роджер Кейсмент, будущий национальный герой, сидит в Перу английским консулом. И это в то время, когда его родина страдает под пятой. ожидать и предложить помощь по возвращению на родину. Если нелегально, то в Перу можно будет на всякий случай двойника оставить. Местному народу наверняка будет по барабану, а не в меру наблюдательным сотрудникам нетрудно и организовать эпидемию чего-нибудь тропического, горячку там какую-нибудь. Правда, наши спицы они в основном по белой, хотя англичанам, пожалуй, и так сойдет.